Глава вторая. Кристина. Всю ночь мучаюсь от мыслей, что зря так наехала на своего соседа. Но выпил он, но пошутил пару раз не очень. Это не повод причислять его к худшим представителям рода человеческого. В конце концов, мне с ним не встречаться, ни детей крестить, мы просто соседи. Один этаж, соседние квартиры, Я как-нибудь это переживу. Просыпаюсь от музыки, которая, кажется, доносится откуда-то сверху. Тяжело вздыхаю. Суббота. Выспаться не удалось. Окси тоже не спит, смотрит недовольно на меня, но не будет. Лишь качает головой. Кормлю ее, привожу себя в порядок и делаю себе растворимый кофе, чтобы хоть как-то проснуться. Музыка то усиливается, то стихает. А чего я хотела? Новостройка панельная, слышимость ужасная. Впрочем, на съемные все было только хуже. Я как-то чихнула, а мне так отчетливо «будь здоров» сказали, что я чуть в туалет не сходила. Не сразу поняла, что это не призраки, не нечистая сила, а всего лишь мужчина за стенкой. К двенадцати решаюсь все-таки зайти к соседу и попробовать подружиться. Все-таки жить будем за одной стеной, с такими людьми лучше не враждовать. одеваясь в широкие штаны и такую же футболку, чтобы это не выглядело вызывающе. Успокаиваю себя тем, что это не излишняя мера предосторожности, а я его не знаю, не знаю, что у него на уме. Зачем лишний раз провоцировать парней? Моё желание подружиться пропадает ровно в тот же миг, когда открывается входная дверь, и я понимаю, что это он, нарушитель моего спокойствия. Именно у него музыка играет чуть ли не на весь подъезд. Именно этот источник шума меня разбудил. Но открывает мне не Игорь, а другой парень. Он присвистывает, окинув меня пошлым взглядом и я вмиг хочу укутаться и убежать обратно домой. «О, это что за отцаца к нам пожаловала?» с явным причмокиванием спрашивает он. Мне не хочется его рассматривать, но уйти вот так невежливо. Использование таких слов явно намекает на низкий интеллект произносящего. «Язык враг мой, лучше б я промолчала». Вот ведь спровоцирую его. Успею ли я добежать до своей квартиры? Наверняка он не один. «Что, Фимка, что ли?» — брезгливо интересуется он. «Усмехаюсь. Интересный у него способ меня оскорбить. Если это избавит меня от твоих пошлостей, намеков и приставаний, то да, феминистка радикальная» скрещиваю руки на груди, воинственно уставившись на него. Лучшая защита — это нападение. Ничего пожаловала. Незнакомец морщится, но дверь не закрывает перед моим носом. Только сейчас замечаю в его руках бутылку пива, и мне вмиг все становится понятно. Только столь отвратительные личности начинают утро субботы с алкоголя. «Прости, не знала о твоем существовании и тебя спросить забыла». Делаю несколько шагов назад, спиной вперед. Не хочу поворачиваться к нему задом. Лучше поскорее самоустранюсь. «Колян, с кем ты там?» «А вот и голос Игоря». А затем появляется и он сам. «Разговариваешь». Он останавливается на полуфразе, а затем с улыбкой обращается ко мне. «О, Кристина!» Я думал, ты мне привиделась. Пить надо меньше, фыркаю я. Тогда чаще живых людей от глюков различать начнешь. Правильно говорят. Спроси, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Мгновенно делаю выводы о характере Игоря и понимаю, что мы точно не подружимся. Вот точно злая Фемка. Мужика давно не было, вот и злиться. Колян дает мне мгновенную оценку, и я с улыбкой парирую. «Колян, если тебе пресловутый мужик, — изображаю кавычки пальцами, — помогает, то это не значит, что это панацея для всех». Колян зависает, замолкает, явно не понимая, на что я намекаю. «А злая я потому, что ваша музыка меня разбудила». «Не одни живете, и вообще вы должны соблюдать закон тишины. Еще раз нарушите, участкового приглашу». И пока они удивленно смотрят на меня, я, поразившись своей смелости, убегаю в свою квартиру, громко хлопнув дверью.